Глава шестнадцатая. Ярцев. Крушение. Этой же ночью, но уже после полуночи, стоявший в порту на часах Педро Родриго Гомес услышал странный звук. Звук доносился даже сквозь рук от накатывающихся волн. Значит, был достаточно громким. Впечатление было такое, словно несколько кузнецов размеренно стучали молотками. Но не по чистому металлу, а по металлу чем-то прикрытому – отчего звук получался несколько глуховатым, непривычным и неестественным. Еще более странным было то, что перестук доносился со стороны моря, то есть оттуда, откуда никогда не приходило никаких странных звуков. И уже один этот факт поневоле вселял в душу тревогу, заставлял подумать о кознях, в очередной раз чинимых врагом рода человеческого против верных сынов церкви. «Спаси и сохрани нас грешных, заступница и покровительница Матерь Божья», привычно прошептал Педро Родриго, оставляя сторону мушкет и усиленно крестясь. Вначале показалось, что молитва услышана. Дьявольский, в чем солдат был почти убежден перестук, вроде бы прекратился, словно по наущению Божьим. Педро Родриго собрался вознести благодарственную молитву Творцу, но звук возобновился, причем явно ближе. Вернее, он не прекращался, просто был отнесен порывом ветра в сторону. Так что из завала, за которым старался спрятаться от пронизывающего ветра солдат, его не было слышно. Что-то неведомое, явно бесовское, грозное и неотвратимо надвигалось со стороны моря. Гомес не считал себя трусом. Вряд ли он испугался бы людей. Есть мушкет, есть шпага, значит, можно драться до последнего. Но как бороться с дьяволом? Оружие помочь не в силах, разве что крестом и молитвой. Солдат опустился на колени, вознося горячую мольбу всем святым заступникам, каких он знал. А знал он, как истинный католик, немало. Молитва подействовала. Порт располагался у самого входа в бухту, почти уреза воды. Звук приблизился, ритмичные молоточки стучали в мозгу отзвуками преисподней. А затем адское наваждение прошло мимо, стало отдаляться в сторону бухты. «Спасен!» Не в силах сдержать охватившие его чувства, Педро Родриго поднялся с колен и во весь голос запел благодарственный псалом. Звук оборвался где-то в порту. «Вот что крест и молитва делают! Изыди, сатана!» Псалом все еще звучал, когда откуда-то из завала выскочили двое человек. Педро Родриго увидел два направленных на него ствола и правая рука, которой он только что накладывал на себя очередное крестное знамение – Безвольно опустилась. Город спал, не подозревая, что уже захвачен. Те, кто об этом знал, молчали. Не потому, что отправились в мир иной, где нет ни печали, ни воздыхания. Жертв почти не было. Не считать же несколько синяков до шиши. Но знающие сидели под стражей в каземате форта. Другие в каком-то складе в порту. Третьи в доме коменданта. Кого где настигло внезапное знание? Спасательная шлюпка лежала в порту, почти вытащенная на берег. Рядом с ней оставались Кузьмин и Ордылов. Больше для порядка. Все равно в мире пока не было никого, кто сумел бы запустить дизель и управлять самоходной лодкой. Остальные флюбустеры во главе с Кабановым и Ширявым рыскали по городу. Сопротивления не ожидалось. Случившаяся была настолько внезапно, что налетчики казались горожанам по ночных кошмаров или посланниками дьявола. Гораздо хуже, что в гавани, кроме пары мелких каботажников, не было кораблей. Командора вела надежда за стазис Сан-Изабеллу, но надежде свойственно обман. И несколько радовала предполагавшаяся добыча. Пусть люди пошли за своим предводителем бескорыстно, только для того, чтобы помочь в тяжелую минуту, но надолго ли хватит альтруизма у людей в своей профессии к нему не склонны. Да и надо хоть чем-то порадовать своих моряков, сделать так, чтобы. Поход для них был не напрасным, даже если сам не можешь достичь цели. Главное не задерживаться здесь сверх необходимого снять сливки и двигать дальше в поисках удравшей бригантины. О том, что бригантина снялась буквально за несколько часов до прибытия фливустеров, Кабанов узнал у захваченного в плен коменданта. Ягуар снова перехитрил командора, который раз, что вызывало к нему определенное уважение, ничуть не мешавшая закономерной ненависть. Гарнизон форта был нейтрализован на редкость тихо. Солдаты и офицеры с просунок даже не попытались оказать сопротивление. Тем более, что жизнь им гарантировали. Особых богатств у служивых быть не может. Ради чего погибать? Пираты рассыпались по улочкам. Полсотни флебустиров на городок не так-то много. Все жители имели в домах оружие, При желании и некоторые организации победили бы неумением, так числом. Организация была нарушена, массового желания не возникло. Человеку свойственно рассчитывать на лучшее. Сдамся, может, как-нибудь обойдется. Лишь где-то кто-то не выдержал. Не тот избытка отваги, не тот спросунок выстрелил и тут же склопотал ответную пулю. Тишина была нарушена. Более беспокойные стали пробуждаться, выглядывать наружу а темнота скрывала количество врагов, делала происходящее еще более страшным. Лебусьеры вторгались в дома, первым делом отнимая оружие. Следовало перекрыть выходы из города, только на это не было сил. А тут еще кто-то стал сопротивляться, вступил в перестрелку, короткую, но от того не менее досадную. Вепрь покачивался на волне в паре миль от берега. Ветер был крепким, к тому же ночь. Темнота отнюдь не была кромешна. Луна приближалась к полнолунию и изливала достаточно света. Но находившиеся на палубах предпочли бы день. Тогда можно было бы без проблем войти в гавань и поддержать своих, уже высадившихся товарищей. Все-таки полусотни человек на целый город мало, даже если эта полусотня прошла огонь и воду, не зная поражений. Надо как-то помочь нашим. Гране на правах канонера, вынужденный остаться на борту, не находил себе места. Сам, блин, думаю, как нам войти, признался Валер. Нет ничего хуже, чем оставаться в стороне в решающую минуту и гадать, как происходит дело. Все-таки лунного света не всегда достаточно для сложных маневров. Или достаточно. Оба оставшихся на фрегате офицера долго ходили в море. Оба понимали возможный риск, и оба были готовы на него пойти. Только бы не оставаться в пассивной роли даже не зрителей, а лиц, вообще не допущенных на спектакль. Билли... Позвал штурман. «Здесь!» Бывалый боцман вырос рядом. «Как настроение команды?» Боцман степенно провел рукой по оборотке, которую обычно называют шкиперской, и доложил. «Люди рвутся в бой!» «Говорят, надо попробовать войти в гавань сейчас, не дожидаясь дня!» Офицеры переглянулись. «Судьба!» — ракулы широко улыбнулся. «Судьба!» — повторил за ним Ярцев и добавил. Риск, ядрен батон, дело благородное. Людей на фрегате не хватало. Все-таки недавние потери сказались не лучшим образом. Да и среди оставшихся было много канонеров. Матросы уже были на берегу. Но корабль все равно осторожно двинулся к берегу. Парни с бака, не меньше начальников, желали скорее присоединиться к товарищам. Шли при слабом свете почти без парусов, старательно пялись в окружающую тьму. Берег надвигался. Разожженный на форту костер служил единственным ориентиром, указывающим вход в гавань. Он был совсем близко, этот ориентир, равно как и вход. Тогда слух резанул крик пересмотрящего. Бурун прямо по носу! Лево на борт! Шкипер остро пожалел, что рядом нет Кузьмина. Вот кто виртуозно управлял любым судном, совершая порой невозможное. И в противоречие с предыдущей командой отдать якорь. Бригад стал поворачивать, но, увы, озно. Якорь вообще заела, и корабль продолжил свое самоубийственное движение к берегу. Моряки почувствовали удар так, словно подводный камень врезался не в корпус корабля, а в их тела. Но корабль для моряка это больше, чем тело. Это жизнь. Сейчас этой жизни угрожала опасность. Вода жадно устремилась внутрь корабля, стараясь заполнить его утащить к себе. Никаких водонепроницаемых переборок не было. Их время еще не осталось хотя бы потому, что не из чего было изготовить. Поэтому бороться с поступающей водой было исключительно трудно, чтобы не сказать бесполезно. Точно так же нельзя было использовать пластырь, о котором моряки Некрасово прекрасно знали. Как подвести его под пробойную, когда на бортах натянуты ванты, и провести что-то вдоль корабля элементарно не получается. Спасла близость берега. Та самая, которая перед тем едва не погубила. Пока матросы лихорадочно откачивали воду, Валера каким-то чудом успел воспользоваться инерцией и резкий толчок, сваливший многих, извести о том, что фрегат выбросил на песок пляжа. Еще несколько ударов, крен, а дальше то, что в народе частенько именуется одним емким словом – «приплыли». В прямом и переносном смысле. Утро принесло и радости и огорчения. Город был захвачен легко без потерь со стороны нападавших. С противоположной было убито несколько пытавшихся оказать сопротивление горожан. Кое-кому из жителей удалось бежать. Штурм осуществлялся со стороны гавани, и все выходы из города были свободны, но сбежавших было немного. Надо было сообразить, что, собственно говоря, происходит, успеть собраться или хотя бы оседлать лошадь. А многие ли способны отреагировать настолько быстро, да еще с просонок ночью? Да и имущество бежавших оставалось на месте, то есть с добычей все обстояло нормально. Надо было только собрать ее, приходить, а затем поделиться соответствии с правилами. Вот только, ох уж это, но! Увозить сокровище было решительно не на чем. Вепер к берегу самого входа в бухту. Пробойна в кормовой части фрегата была настолько велика, что ни о каком плавании не могло быть и речи. Оставалось загадкой, как корабль вообще смог дотянуть до берега, когда по всему он должен был затонуть еще на подходе. Ремонт обещал быть долгим, да и то, если погода не прикончит поврежденный корабль раньше, чем его удастся золотать и спустить на глубокую воду. Волны с легкостью разбивают любой корабль, выброшенный из родной стихии на берег. Возникла дилемма. Для ремонта корабль необходимо было разгрузить. Снять с него артиллерию, освободить трюмы от груза, крыть камеры от запасов пороха и ядер. Все это требовало немало рабочей силы и времени. Но, спасая корабль, приходилось оставить город без присмотра. Отказаться от добычи, не обращать внимания на горожан, многие из которых по любому счету не относились к беднякам. Сбор причитающийся мзды тоже требует людей. Людей опытных, безжалостных, не способных купиться на лицемерные жалобы и искренние слезы. Жители прибрежных городов почему-то не любят расставаться со своим имуществом, даже если в противном случае им грозит смерть. И, разумеется, лишиться положенной доли богатств тоже было невозможно. Ради чего тогда шли на риск? Да и жить после похода на что-то надо. На счастье выручили чернокожие рабы. Они так ненавидели своих хозяев, что рады были досадить им хоть чем-либо. Дать им волю они бы вырезали местных жителей подчистую, не считаясь с дальнейшими последствиями. Такую волю дать ни один флебустер им не мог и не собирался, а вот использовать на физических работах дело другое. Еще до полдня невольники под руководством команды приступили к разгрузке аварийного фрегата. При помощи талии спускали на песок орудия, по импровизированным сходням свозили на берег многочисленные бочки с порохом, водом, водой, ромом, солониной. Работы продвигались медленно, сказывался недостаток опыта, да и труд был действительно тяжелым, но все-таки. Другая группа приступила к сооружению волнолома. Перед кормой фрегата в воду забивались тут же изготовленные сваи, благо глубина была невелика, и это было реально. Потом их можно соединить горизонтальными бревнами, как следует закрепить получившуюся конструкцию, и защита будет готова. Идея волнолома целиком принадлежала Ярцеву. В здешние времена она была практически неизвестна, хотя что может быть проще? Волны обрушиваются на преграду, теряют при этом большую часть своей силы и уже безопасными достигают корабля. Разве что при сильном шторме наскоро изготовленное сооружение устоять однозначно не сможет. И бревна, призванные защищать, хуже любых волн обрушится на оберегаемый ими корабль. Но тут уже оставалось только рисковать домолить богов, чтобы никакого шторма не было. Без этого ветер оставался достаточно крепким, затрудняющим любые работы. Лодки едва удерживались на месте – В конце концов, одна противность и еще чудо, что обошлось без человеческих жертв. После того, как волнолом лишь со спасательных шлюпок, так еще как-то выгребали при помощи своих дизелей, удерживались на месте, хотя со снятым по необходимости верхом. Грозились перевернуться ничуть не хуже своих весельных подруг. Не меньшая работа кипела в городе. Группы флюустеров старательно квартал за кварталом прочесывали дома, Проводили, проводили ревизию вещей и денег, отбирали из этого самое ценное, то, что реально можно вывести, не перегружая сверхмиры корабль. При том, что и корабля-то не было. Его еще предстояло починить. В противном случае сокровища рисковали остаться на месте, вместе с теми, кто их себе только что присвоил. А командор тем временем при помощи Калинина допрашивал местное начальство. Собственно говоря, его интересовала одна группа вопросов, Что делала здесь сан Изабелла, когда и куда ушла, и не сходил ли кто-нибудь с ее борта? если бы удалось подойти к городу несколько часов раньше... Черт знаешь что. Похоже, судьба в самом деле здорово ополчилась на своего недавнего любимца, в который раз устроил ему опоздание. Похищение, утренняя встреча с кошкой и Изабеллой. Теперь вот опять. Ругать было некого, разве что шторм, хлопот и вепрю по дороге. Но погоду ругать бесполезно, как и городское начальство, у которого не было ни малейших оснований задерживать судно союзной державы, к тому же снабженное всеми положенными документами. Тем не менее, командор вполне мог выместить избыток отчаяния на пленных. Убывать бы не стал, но выкуп наложил бы такой, чтоб по оплате в пору идти по миру. На свое счастье, кое-кто отметил, Сан-Изабелла двинулась на восток почти вдоль берега. Это не означало, будто что-то могло помешать и свернуть затем в открытое море и отправиться к Ямайке. Лишь ветер, упорно души от столицы британских колоний, давал надежду, что хотя бы пока Ягуар вынужденно продолжает лежать на прежнем курсе. Ветер был союзником командора. Выкуп оказался не настолько велик. Своим командор коротко сказал, что времени рассиживаться нет. Без того вести лишнее будет немалой проблемой. И то, если удастся отремонтировать корабль. Те два каботажника, что были захвачены в Гай, они доверия не, внуш... не внушают. И самая плохая ночь ждала кабана уставшего родным корабля. Судя по всему, погода вновь ухудшалась настолько, что еще до ночи грозило вновь разродиться штормом. Не знаю, успеем ли хоть волнолом, по... волнолом поставить. Пригад мы как могли облегчили, но дальше, блин. И дернула меня перед сюда ночью, в сердцах докончил Валера. Ты хотел как лучше, командор не позволил себе ни одного упрека. Помню, Валера даже толком не оправился от ранения. Мало ли кто что хотел, блин. Главное, что получилось в итоге. Шкипер в сердцах загнул такой оборот, который он позавидал виды боцман. Билл тоже был здесь, только несколько в стороне из-за посвистом усилившегося ветра ничего не расслышал. Хотя что такое мат? Пустое сотрясение воздуха.